Глава третья. Присев на удобной ветви раскидистого дерева, я жевал найденную кислую травинку и шутки ради вырезал на стволе рядом узор вокруг надписи «Здесь был Лёха». Нос щекотал доносившийся сюда едкий запах густого дыма, отжигаемых зелёных листьев, брошенных в костёр. Район я проверил, и дроу тут не наблюдалось. Отошедшая назад группа легко справится с парой разведчиков. По крайней мере, я надеюсь. Всё лучше, чем целиком полагаться на богатыревы и сидеть ждать результатов. Или же тащить их всех в бой прямо сейчас, без достаточного количества защитников, когда численности точная сила противника неизвестна. На случай, если этот мирок не канет в бездну, послание потомкам оставлено. А если его найдут боги? Дописал внизу. Кровь для императора, черепа для золотого трона. Вот теперь аутентично. Кстати, я ведь действительно отрицаю магию полагаюсь на одну физическую мощь. Настоящий адепт бога крови. Интересно, который раз за сто лет меня посещает эта мысль? Если честно, монстрам тоже не помешает проникнуться его идеалами и переть в лоб в режиме берсерков. Ненавижу огромные порталы со слишком осторожными монстрами. Бегай да вылавливай. Пришлось подождать еще минут пять, прежде чем противник прибыл. Я подпустил его поближе, а затем прыгнул навстречу, численность вполне приемлемая. Взял с пояса сигнальную ракетницу. Каким только хламом не нагрузили новичков на одну вылазку. Ведь действительно пригодилось. Зарядил зеленый снаряд и выстрелил в небо. Спрыгнул вниз, вытащил воткнутое в землю копье и пошел навстречу слишком уж заметному отряду из примерно трех десятков дроу. Медленнее, чем обычно, сдерживая силу и тяжело ранив, троих отступил. Притворялся, что вымотался, и мне требовалась передышка. Даже спрятался за то самое толстое дерево. Дроу купились и собрались кучнее. Пытались помочь раненым и дожать меня. Боеспособная, готовая сражаться, часть отряда подтянулась, и теперь я атаковал уже во всю силу. Появившиеся из магических кругов призрачные существа, признаться, немного удивили. Но лишь слегка замедлили. Прорезая путь себе сквозь толпу, я поймал рукой брошенный в меня артефакт. «Так вот, что так хорошо взрывается. А еще есть», — усмехнулся я, пригнувшись и вложив в ноги такую силу, но подошвы пропахали борозды. Растерянное выражение почти человеческой морды застыло маской на слетевшей голове. Мага оставлять живым опасно, а вот на остальных — обрушились световые стрелы и стихийный обстрел два уровня сразу ха ой перед лицом максима сгусток тьмы разбился о светящуюся энергетическую стену не покидай защитный периметр ты не готов сражаться в ближнем бою голос клавдии был неожиданно холодным а взгляд острым, словно другой человек использую навык святая земля духов не наступайте на нее Работающий как усилитель посох ярко засветился. Миниатюрная девушка пафосно стукнула им о землю, посылая вперед волну света, от которой шарахнулись дроу. Меня тоже накрыло, само собой, без вреда. Зато проигравшим в войне за свой мир раба морды, как будто жгло пятки прямо сквозь обувь. Пора избавить их от ужасной участи. И я сделаю все, чтобы люди не оказались на месте этих несчастных существ. Я дожевывал последний кусок шашлыка, сидя на ветвях с наиболее опасного направления. Дроу явно пришли от еще одной прорехи в лесу, которую я заметил, залезая на дерево на невысоком холме недалеко от места битвы. Люди еще пировали. Ускоренное развитие распалило аппетит, вместе с тем выпив досуха их умственные силы. Да и физические тоже. Весь день на ногах легко давался только молодым, особенно имеющим высокую выносливость. Заметив, что Клавдия приблизилась к дереву, я спрыгнул вниз. Девушка ненадолго притормозила в нерешительности, но все же подошла. Я очистила территорию. И со мной снова поделились манной. Видел. Хотела поговорить? А, да нет, просто спасибо. Я наклонял голову и оперся на ствол дерева. Слушай, почему ты постоянно благодаришь? Миниатюрная магичка смотрела куда-то мне в грудь и мялась потому что я обязана всем окружающим. Это ведь твой посох и подвеска. Артефакт, оранга. Ты взял отдал команде. А они мне перед миссией. Мы решили давать его тому, кому нужнее. Сергей очень нужен. Он, защищая всех нас, расходует много маны, а прочность щитов зависит от магической силы. А мне из-за посоха... Зачем ты оправдываешься? Тем более я понимаю, зачем тебе артефакт, уточнил я. От этого вопроса девушка вовсе растерялась. В книгах шутили про нерадивого студента на экзамене. Наверное, я и сам когда-то видел примеры такого в реальности, да забыл. Ладно, сейчас хочу с ней поговорить. Знаешь, признаться, я плохо понимаю людей, но твое поведение необычно. П Правда? — заикнулась девушка. Ага. Ты не просто интровертка, вечно наблюдающая со стороны. Ты ведешь себя так, словно недостойно всего, что держишь в руках. Как будто ты лишний, и тебя терпят. Извиняешься за то, что не смогла совершить чудо, и благодаришь за каждую мелочь. Я бы ожидал увидеть, как такой человек в бою замрет, оцепенеет, как та женщина с магией воды. Но ты, напротив, не колеблешься и ведешь себя уверенно. Надо же, какой монолог я выдал. Сам от себя не ожидал. Не уверен, что мной двигало, когда я полез в чужую личную жизнь. Может, просто хочу помочь? Или после ста лет одиночества возомнил себя психологом? Клава уже смотрела в землю. Прости. За что? Или это была хитрая игра, и сейчас под маской милой барышни окажется исказитель? Что? Она подняла глаза. На лице было написано недоумение. Похоже, опять шутку не поняли. Хотя это даже не шутка. Я машинально применил метод выбить ее из потока собственных мыслей «Чтобы говорила, что думала?» «Да так. Не хочешь — не говори. Просто не будь такой напряжённой». «Да, конечно». Она глубоко вдохнула и выдохнула. «Потому что люди полагались на меня. Как я могу подвести их?» «Не, фигня. Стремление не подвести — это лишь результат сильного характера и стойкости, а не причина». Я снова включил гуру-психолога. Девушка лишь открывала и закрывала рот. Люди не могут быть смелыми и устойчивыми, потому что им надо не ударить в грязь лицо. Это в мирное время у тебя включается стеснительный режим с бонусами на самокопание и негативную рефлексию, из-за которой ты мнишь себя недостаточно хороший и смелый. Подходит образу Эма, но они почти лет 20 как вышли из моды. Расскажешь, как так сложилось? Тебе станет легче, когда поделишься. В полумраке под деревьями я прекрасно видел, как девушку немного потряхивает, а из глаз постепенно начинают течь слезы. Хм, я ее ранил или нет. Похоже, просто сломал способность сдерживаться. В следующий час мы разговаривали. Я знаками отсылал других. Мол, мы заняты и говорил ложиться спать. клавдия это свое лицо показать не могла. Ну, в общем, что сказать. Ее родители умерли еще до прихода магии. Да и они не сказать, чтобы ее любили. Хотя девушка это отрицала. Просто отметила, что пока училась, в школе вечно в негативном плане выделялась из коллектива. Старая одежда, любимая родителями старшей сестры, также прочие старые или просто дешевые вещи, вплоть до телефонов. Дети — существа жестокие, любят ощущать себя значимыми, отыгрываясь на ком-то слабее или в чем-то ниже. В коллективе она подвергалась остракизму Проще говоря, была изгоем, с которым не водится. Сестра, кстати, нашла сомнительного ухажера, вечно доставляющего проблем. А после смерти родителей продала их квартиру и устроила такой кутеж, что в итоге оказалась в морге вместе с парнем. Взявшая растить клаву, бабка делала это вовсе не из добрых чувств. Но, по крайней мере, школу она закончила хорошо и поступила на бюджет в педагогический колледж только потому что не знала, что делать, и думала, что нужен хоть какой-то диплом. Просто побоялась замахиваться на что-то серьезнее. Ну а в том районе, где я их нашел, она и жила. Наташа ехала на такси после каких-то соревнований, Сергей просто катил рядом на машине. Я комментировал, иногда хвалил или напоминал о том, кем она стала. Зачем мне была нужна история ее жизни? Да, наверное, незачем. Разве что услышать такую историю не из художественного произведения, а из рассказа о реальной судьбе человека. Вот Клава и выговорилась. До того она никому этого не рассказывала. Много обид, страхов, комплекс самозванца и множество других. Самое забавное, что она считала себя некрасивой и не верила, что на нее тот же Максим чуть ли ни слю не слюни пускает. Да только побаивается. «Ну как хочешь». Хитро улыбнулся я, продолжая расшатывать глупые комплексы. «Но знаешь, возвращаясь к старой теме, ты, не боишься еще и боишься потерять доверенный артефакт? Только команда и так за него не заплатила». «Ага. Ты очень нам помогаешь. Если ты создашь гильдию, то я в нее вступлю. Если примешь, конечно. А вот это уже интереснее». Я слышал о гильдиях, но немного не в курсе. «Что там придумали в СПО?» Клавдия сразу собралась, счастливая от того факта, что может хоть чем-то помочь. Если кратко, то частная команда с местом базирования — это уже гильдия. Но команды и баз может быть много. По разрешениям, типичная частная военная компания, которая может и принять договор на оборону, или самостоятельно обрабатывать тела монстров. Тема, безусловно, интересная. После открытия того пролома я все еще волнуюсь, что мое присутствие ослабляет барьер богов, о котором не раз говорилось, а значит, облегчает открытие мощных врат, которым этот самый барьер противостоит максимально сильно. Разговор стих. Я ненадолго задумался над перспективами, прежде чем заметить, что Клава утирает лицо, смотря куда-то в землю. Иди спать и будь смелее. И помни, что команда тебя ценит. Кстати, только благодаря тебе все смогли поесть. А сила это сейчас залог выживания. Не говоря о том, что все начали бы ловить проклятие. Я не свожу на нет все следы, не направленные в меня чужеродной энергии. К счастью, не хватало еще артефакты прикосновения ломать. «Большое спасибо. Скажи, только честно. Мы выберемся?» «Честно, без понятия. Потому живем дальше моментом». Я потрепал ее по голове. До того себе таких жестов не позволял. Но, кажется, девушка не была против и улыбалась, смотря в землю. «Не забудь передать, чтобы выставляли часовых. О касательно гильдии, я пока не знаю, будет ли смысл ее организовывать. Не уверен в целесообразности для себя. Поглядим по ситуации». Последняя едва ли ее обрадовала, но я говорил совершенно честно. Я остался один спать на ветви дерева, чутко вслушиваясь в окружение. Радьков с помощью геомантии ускорил создание землянки, которую сверху накрыли ветвями. Так что снайперский выстрел из лука не был страшен. Я же смотрел на небо и думал о вечном, богах и судьбах людей. Мы для богов просто обреченный отряд, попавший в окружение, которым сбросили боеприпасы, чтобы они продержались подольше. Причем окружают нас фантастические зомби. А потому мы можем пополнить Орду. Посланцы не рассказали людям, сколько миров прошла Орда и почему они, боги, не могут просто стереть ее. Изутов говорил о том, что все миры на их пути пали. Но насколько это правда? Хочется пойти и выяснить, найти особые места. Жаль, я лишь один из многих, за одним исключением. У меня нет системы. Мои слова о богах вызвали предупреждение о ереси. Может, смог докопаться до правды, до которой никак не мог добраться сотню лет? Думаю, надо дождаться окончания таймера, а пока просто делать все возможное. Удивительно, но у нас никто не побеспокоил и удалось выспаться. Утром мы коллективными усилиями девяти ртов доели размороженное мясо, провели еще одну небольшую тренировку для разминки и всем коллективам отправились к подозрительной точке. Некоторые подобрали мечи дроу, Кто-то даже ловко сделал из попадающихся металлических нагрудников щитки. Я двигался впереди и прислушивался к ощущениям. Однако то ли мы разминулись с боевой группой противника, то ли он концентрировал силы, на нашем пути никто не встал. В результате более чем часового марша мы вышли к некоему поселению Дроу, небольшому лишь пара домиков. Зато с какой-то магической хреновиной, содержащей тот самый интересный синий металл, оплетенный вокруг каменного основания. Одно из важных правил выживания при борьбе с Ордой — ломай любые магические штуки, как только увидишь их. Они совершенно точно созданы не в мирных целях. Клава чувствовала оттуда мощную ауру тьмы. Я приказал людям пока что постоять подальше в лесу, лучше было приблизиться быстро. А потому я присел, напряг ноги и прыгнул к квадратному немного кривому обелиску, как не незаметившему меня врагу. Пара шагов на замедлении, скребя пятками по земле, и приземлился на него двумя ногами. Тут же присел и рукой уцепился за выступающий кусок синего металла. Дар тут же нагрузила, вокруг замерцало странное поле. Напряжемся. Бить такое мечом, только тупить лезвие. Сейчас был бы уместен молот под 40 кило, чтобы наверняка... Я стиснул зубы, ощущая, как металл разгибается и крошатся камни, а затем резкий хруст и свободное падение одновременно с подскочившим ощущением маны. Обелиск переломился, а завязанное в единый контур стальное основание лопнуло. Я сгруппировался, приземлившись на ноги и поспешил отбежать подальше. Впрочем, энергетический выброс меня все равно догнал, испытав пределы моего дара. Обернувшись, я увидел лишь разрушенное основание и красивое объемное мерцание голубой энергии, лишь немного пронизанное черными линиями. «А что ты сделал?» — спросила Клава, подойдя ближе. «Ну, Леха сильный. Леха крушить!» — я пожал плечами. Девица смотрела на меня, хлопая глазами. Не может она не знать. «Ладно, еще один урок. Всегда, абсолютно всегда ломай все построенное Ордой». «Даже если не знаешь назначения. После уничтожения лучше убегай на безопасную дистанцию». «Поняла. А что... смотри». Девушка резко оборвала фразу и указала мне за спину куда-то вверх. Несколько синих лучей били из разных точек осколка, уходя в небо. Любопытное светопредставление. Наверняка одним лучом должно быть больше. Я вышел на более открытое место у обелиска». Один, кажется, толще других и примерно в той стороне, как раз в центре осколка. Давайте туда и пройдем». Странная магия продолжала мерцать. Какие-то белые искры то и дело возникали в пространстве. Но я все же сходил и забрал себе синюю железяку. Жалко оставлять хороший материал. Может, и не очень сильные, но у них тоже есть свои высокопрочные сплавы. Не слишком тяжелая железяка меня не обременяла. Пока ходил, услышал интересные возгласы. «Ого, дополнительное задание. А что такое интеграция?» — спросила Воронова. «Ты слышал о феномене слияния проломов с нашим миром?» Вопросом на вопрос ответил Радьков. «Система очень не любит это событие и часто даёт квесты на ликвидацию пролома. Как у них всё удобно. А я бы гадал, что происходит. Интересно, а к чему приведёт интеграция столь большой территории?» Из чего дроу взяли, что им позволят? Я потом покажу тебе запись, если хочешь», — сказал я, идя к группе, круглыми глазами смотрящей на железяку, которую я волок за собой. «Поспешим». Марш в глубины осколка продолжился с одним привалом. Одаренные пока были слишком низкого уровня, чтобы их выносливость значительно повысилась. Как раз во время привала я и заметил мельтешение между деревьев по направлению к ближайшему лучу в небо оружие, поднять щиты и следить за тылом. Клава Светлячков. Я первым схлестнулся с дроу, пока где-то издали летели духовные снаряды и световые стрелы. Меня не звали, поэтому я спокойно обрабатывал группу, пока ко мне не присоединились. Основной проблемой оказался настоящий маг дроу. Он разрывал дистанцию и тщетно сыпал атаками тьмой, прикрываясь свитой. А Клава начала какой-то долгий каст. Пожалуй, пусть заканчивает. Боевой опыт бесценен, а она, не прерывая каста, щедро расходовала заряд артефакта. «Лёша, отойди, я хочу сама его победить». На очередном прыжке о кончиком копья порезал ногу мага прямо под наколенником и тут же отошёл. Впечатляет. Посох клавы ярко вспыхнул золотисто-белым светом. За секунду в воздухе пафосно сложилась многоуровневая магическая печать, которая выпустила луч света оказавшихся на пути, отшвырнуло обожженными трупами. Свет столкнулся с тьмой и целиком поглотил раненого мага. Сияние погасло. На месте, где только что стоял относительно серьезный противник, осыпалась кучка стали, горелой кожи и костей. Клавдия замерла на месте, тяжело опираясь на свой посох и дыша так, словно пробежала марафон или, скорее, провела жаркую схватку на мечах в доспехе. Все выжившие дроу бросились на утек, да еще в рассыпную. Некоторым удалось уйти в том же направлении, откуда прибежали. Но я не видел большого смысла идти к тому же лучу. Приблизившись к группе и выкинув прихваченного с собой дроу, я увидел, что Марию и Максима слегка ранили. Бронежилеты пестрили отметинами. «Извини». «Мы хотели попробовать войти в ближний бой», — повинилась девушка, самостоятельно залечивая перебинтованную рану на плечи себе и одновременно длинную царапину через живот и бедро парня. «Не вижу смысла извиняться передо мной. Это ваша жизнь. Запомните боль, которую сейчас ощущаете, и вспоминаете, когда решите броситься на превосходящего вас противника». «Хорошо сказано», — сделал комплимент Ратьков, крутя над рукой камушки. Я бы хотел добить оставленных тобой. Признаться, сначала был расстроен своим даром, но у него много плюсов. Следующий столь удобный случай в моем возрасте может представиться не скоро. Я пожал плечами и сказал, чтобы сами распределяли убитых. Куча раненых Дроу еще пыталась что-то сделать, в том числе убить себя, но ускользнуть из лап похожих до опыта одаренных не успевали. Первые уровни брали легко, боеспособность группы росла на глазах. Клавдия же присела на ствол поваленного дерева и осушала флягу. «Неужели твой дар так выматывает?» — поинтересовался я. «Кстати, что за атака?» «Слишком мощный навык. Открыла за бонус на очко навыков, называется «Врата света». «Десять тысяч маны за раз». «Прости, я поступила глупо». «Вымоталась, желая испытать навык». В каком-то плане Клава права, считая ненужную перегрузку ошибкой. Но я ее не обвинял. Время на передышку было, разве что энергию артефакта истратила. Зато проверила на практике новый навык. Плюс почти взяла 26 уровень. Но сейчас отнимать минимум два уровня у кого-то другого не хотела. Кстати, странно опыт дают. Как будто низкоуровневые получают меньше за убийство сильного противника. Ни разу не слышал, чтобы больше трех уровней давали за раз. Впрочем, забивать голову вопросами логики системы сейчас не хотелось, Я забрал свою железяку, и мы немного отошли от места боя, пахнущего кровью и гарью. Людей подгоняло беспокойство. Всего лишь восстановили ману, дали отдохнуть ногам, и через полчаса мы снова выдвинулись к лучу, бьющему в небо. Небо уже начало мерцать, особенно границы измерения, и мы ускорились. Представшая перед нами картина напрягала. На возвышенности находилось большое поселение Дроу, Вообще удивительно для монстров Орды так напрягаться при обустройстве своего жилья. Тут были даже открытые столы кузня. Одно здание особенно выделялось размерами и узорами. Но всю площадь завалило черными телами. Сотни дроу лежали бездыханными. И дело не в том, что Богатырев успел раньше нас и всех раскидал. Среди оружия дроу я сразу заметил молот, сделанный из блестящей серой стали. Лишь одна фигура Дроу стояла у самого излучающего свет постамента, объятая алым свечением. Для своего народа он был очень нетипичным. Вообще-то, впервые видел белые волосы. Да, еще весь в броне и со здоровенным двуручником, который держала на спине неведомая сила. А у его ног лежал сам викинг, выделяющийся массивными габаритами. «Мамочки!» С нотками паники прошептала Воронова сунувшая свой любопытный нос вперед, к границе леса. «Что делаем?» — спросила Клава. «Разве у нас много вариантов? Пойду разбираться». «Вы оставайтесь здесь, в режиме максимальной защиты. Не сломайте мой трофей». «А?» Клава посмотрела на оставшуюся позади железяку, и в кои-то веке кто-то оценил мою попытку в юмор. «Плохо ты выбрал хранителя. Я вечно все порчу». Вроде и пессимистично звучало, но девушка сказала это с насмешкой. Я открыто вышел из леса и неспешно побежал к боссу, ожидая его действий. Аура от него исходила мощнее, чем от тех элитных солдат. Но в целом он был не сильнее гидра. Разве что он наверняка быстрее той туши. Впрочем, мало ли что дроу здесь приготовили для меня. Существо отвело руку от исписанного светящимися рунами монумента И взглянула на меня горящими белыми глазами. Вместо атаки она наклонилась к лежавшему у его ног богатырёву и подняла его, держа за голову. Одарённый жив, во всяком случае физически. Он распахнул глаза, из которых текли кровавые слёзы и хрипло, но достаточно громко заговорил. Ты опоздал, человек, и ты ответишь за смерть моего рода. Я тут же притормозил. Болтливый представитель Орды — это что-то новое. Даже если он начал с угроз, все равно позаботился о том, чтобы они до меня дошли. «Это твой народ пришел на Землю вместе с Ордой. А всех этих, похоже, убил ты сам, чтобы запустить интеграцию в наш мир?» Беловолосый Дроу оскалился, явно понимая язык через Богатырева. «Об интеграции сказала подаренная вам система богов?» «Ты начал разрушать якоря, и я действительно ее запустил, но лишь чтобы победить тебя». «Допустим». Согласился я, раздумывая, стоит ли дальше разглагольствовать или лучше не тратить время. В итоге я выбрал первый вариант, хотя медленно приближался. «Вы разумны, но почему-то ни одно другое существо из Орды не желало даже попытаться общаться. Кто управляет Ордой? Зачем вам уничтожать другие миры?» Почему боги их посланцы не сражаются сами? Дроу, пока я говорил, одной свободной правой рукой снял со спины пафосный меч, который я теперь рассмотрел получше. Выглядел он поистине диковинно. После обычной рукояти меч раздваивался странной широкой дугой, фактически удлиняющей небоевую часть оружия, еще на добрых 15 сантиметров. Дуги переходили в два хитрых односторонних лезвия не имеющих никаких соединений друг с другом. Все черного-синего цвета, и поверх лезвия, а также на оси между ними, зажглось белое мерцание. Противник указал на меня острием, показывая, что дальнейшего сближения не потерпит. Я остановился. Еще несколько секунд предводитель Дроу колебался, прежде чем отвести меч к земле. «Что толку говорить с псиной богов?» «Думаешь, нам не предлагали подобные методы поддержки?» «Легкие способы усиления через уничтожение себе подобных?» «Не боишься кары за еретический разговор?» Я краем глаза посмотрел за спину. Люди достаточно далеко. Я настолько сильный антимаг, что система не смогла ко мне подключиться. «Антимаг?» — произнес сам Дроу жутким акцентом, словно пробуя слово. Ты бы не мог усилиться без знания о манипуляции этой силой. Почему? Твой народ знал о моем даре? Посланница сказала мне, что он невероятно редкий. Существо еще несколько секунд смотрела на меня, будто взвешивая варианты. Ты силен, а потому на случай моего поражения бери знания, которые так хочешь. То, что знаю я сам. Те, кто нас покорил... Зовут себя свободным народом и не приемлют власть, назвавших себя богами. Я не знаю ни их точное количество, ни истинный уровень силы. Кто-то из свободного народа ведет Орду, но установленный богами барьер мешает межмировым порталам и особенно проходу могущественных существ. Свободный народ, чтобы их. То есть барьер реагирует динамично, и чем выше угроза, тем сильнее ей противодействие? А Дроу переключился на другую сторону конфликта. Если ты задался вопросом, почему боги не могут просто стереть в пыль свободный народ, ответ лежит на поверхности. Они далеко не всемогущи. Так называемые боги искусны в магии, довольно многочисленны, но некоторых из их племени вы уже видели. Среди тех, кто представлялся их посланниками, слугами, были и низшие боги. Бесспорно, они сильны, но сражаться сами не желают. И не только из страха смерти. Большинство из сильнейших живет в астральном плане, воплощаться в мире для них попросту трудно. Низшие же не станут растрачивать силы. Детали неожиданные. Хотя после остановки времени трудно не считать богов всемогущими. Хотя уж лучше пусть будет так, ведь это означает, что со свободным народом в теории можно справиться если самим стать очень сильным или все же склонить богов помочь Земле с полной отдачей. Подводя итог, задумчиво сказал я, эти свободные уроды сами не склонили голову, и потому теперь обе стороны копят энергию и силы для финальной битвы, потому что обеим сторонам на самом деле глубоко плевать на миры, похороненные под их поступью. «Ты уже понимаешь это», — согласился Дроу, хотя голос Богатырева никак не передавал тональности. «Так называемые боги защищают миры, что давно покрыты их безжалостной дланью. Но вместе с тем они стали их якорем. Остальное им безразлично. Лишь перед концом они заберут сильнейших. Некоторых против их воли. А тебя, выходит, не забрали, у я. Нет, я был обычным аристократом». Но, встретив магов свободной расы, покорился им, чтобы сохранить остатки подданных разумными со свободной волей. И в результате стал боевым рабом, расходным материалом. Или ты можешь отступить? Смысл в этой интеграции? Смысл в убийстве своих же подданных теперь? Дроу снова поднял меч. Слишком много вопросов человек, не оставивший мне иного выбора. Я чувствую, как ты надеешься на то, что я не смирюсь со своей участью. Но пути назад больше нет. Уже лучше быть рабом свободного народа, чем лживых тварей. Я раскрою тебе последний секрет. Если интеграция удастся, то я покину Орду. Должен был покинуть вместе со всеми, кто мне помог. Но такова судьба. Я выиграю больше места для оставшихся. Аура Друу вспыхнула с новой силой. Алый, чудовищный. Его лицо стало сморщиваться. Глаза пылали алым. «Пусть так. Может, тогда освободишь нашего человека?» «Нет. Его разум давно пуст», — Прохрипел Богатырев, пока мой противник обращался чем-то странным. Менялся. «Как тебя зовут, оставленный богами?» «Алексей. А тебя?» Я усмехнулся попаданием в десятку. Ведь меня и правда оставили на сотню лет, не пошевелив и пальцем, чтобы что-то исправить. «Ламар». После этого слова... Лучи в небе внезапно собрались в одну точку и обрушились на Дроу, подстегивая его силу. Богатырев полыхнул алым еще раз и просто повалился на землю. «Осторожно! Чудовищная темная аура!» — закричала откуда-то далеко позади меня Клава. «Мы отходим! Главное, не попади под удар!» Перед собой я видел... Лича? Дроу походил на увиденную мной нежить. Вместо глаз теперь зияли провалы с алыми огоньками. Ощущение от него кардинально изменилось. Раньше я видел живое существо, теперь же от него тянуло холодом и смертью. Правда, он не торопился поднимать трупов, значит, классифицируем как рыцаря смерти. Я видел подобных существ. При первой встрече едва не узнал, что ждет в посмертии, если тебя убьет нежить. Выходит, он трезво оценил мои силы, и пожертвовал всеми своими воинами в ритуале. Ламар успел сказать много интересного, но обдумаю его слова позже. Мы одновременно прыгнули навстречу друг другу, без хитрых ударов и уклонений, оценивая истинную силу противника. Копье столкнулось со странным мечом, вокруг которого погас магический ореол. Какая огромная физическая мощь и скорость. Дроу развивал комбинацию создав в левой руке полупрозрачный алый клинок и ударил меня. Тщетно. Магический меч рассыпался, даже не поцарапав одежду. Битва началась по-настоящему. На пределе наших возможностей. Оружие сталкивалось, высекая снопы магических искр. Каждый из нас пытался нанести тот самый решающий удар. Обмануть противника. Заставить пошатнуться. Пришлось прыгать по телам дроу, завалившим площадь, что мешало развить полную скорость. Ламар пресекал мои попытки приблизиться к артефакту, вновь просто бьющим лучом в небо. И что самое неприятное, он стал поразительно быстрым. В силовых стычках он мне точно проигрывал, но вновь и вновь я едва успевал уклоняться, а еще он телепортировался. К счастью, он не мог выйти очень близко от меня, и прыжку предшествовали белые сполохи как вокруг дроу-нежити, так и в точке выхода. Наверное, тогда у сломанного обелиска он тоже пытался телепортироваться, но просто не смог. В любом случае, позиционирование битвы он целиком контролировал. И Если захочет убить сначала мою команду, едва ли я ему помешаю. Поэтому и обелиск я не пытался разбить, целиком отдавшийся ритму сражения. В какой-то момент мы оказались около одного из домов и практически походя снесли его. Я успел увидеть больше доспехов и оружия, свойственных земле. Значит, они не впервые открывают портал. Удар и еще удар. Я несколько раз достал острием копья на силовых стычках и отшвырнул противника. Уклонился от странного магического удара, от которого стволы деревьев рассыпались прахом. Но очередной его трюк смог меня удивить. Следующий удар мечом об исцарапанная древка казался невыгодным для Ламара, но он с невероятной скоростью схватился левой рукой за дугу над рукоятью и отделил ее от остального меча. Дело не в том, что я не следил за рукой, но подобного финта уж точно не ожидал. Дроу отпустил свой огромный меч, пусть на долю секунды, но лишив меня опоры. Все, что я смог сделать, это извернуться и подпрыгнуть, направив всю силу ног на отскок назад. Фрагмент меча все равно полоснул меня по правой руке, совершенно точно надрезав кость. Плохо. Раненая рука сразу ослабла, и я не смог удержать копье. А противник вел себя странно. Он не попытался вновь занять стойку и нанести новый порез, пока я не извлек запасное оружие. Мгновение мне казалось, будто ломар не справился с инерцией последнего удара и улетел вслед за мечом. Однако движение было частью комбинации. Ломар использовал каждую крупицу силы и набранной скорости, чтобы врезать ногой. Настолько быстро, что я не успевал ни разорвать дистанцию, ни заблокировать удар. Сапог врезался в меня сбоку, и я четко ощутил, как ломается ребро. Чувствовал проникающий сквозь защиту поток тьмы, который отравлял тело и пожирал силы. Я отправился в недолгий полет, имея несколько секунд на перестройку стратегии. Правая рука была неработоспособна, сильное кровотечение. Рыцарь смерти, пожертвовавший небольшой армией собратьев, оказался куда сильнее, чем я предполагал. Однако он еще не победил. Моя сила истинная, она всегда со мной. А для Дроу это результат жертвы. Главное продержаться». Краем глаза я увидел яркое свечение. «Клава, ну ты-то куда лезешь?»